Глава 50. Снова в Стамбуле. Чтобы не попасть на выходе в давку, Рефик поднялся со своего места за несколько минут до конца матча и двинулся вдоль длинной стены бывшей артиллерийской казармы, плац который был теперь превращен в стадион, к выходу на площадь такси. Он уже вышел за ворота, когда кто-то окликнул его. «Эй, Рефик! Рефик!» Рефик обернулся и увидел улыбающуюся физиономию Нуретина, однокашника по инженерному училищу. Они обнялись и расцеловались. — Стыд и срам, не правда ли? Кто в лес, кто по дрова? – сказал Нуритин. Да, так бывает, когда поле развезет. — Никакого удовольствия. Друг дружку валят с ног, а по мячу попасть не могут. Не пойду больше на футбол. Хотя, — усмехнулся Нуретин, — это я только говорю так. А на самом деле пойду. На следующей неделе снова Фенербахче будет играть. — А тебя что-то совсем не видно в последнее время. — Да уж. — А, ну, конечно, я тут видел Мхитина. Он рассказал, что ты уехал в Эрзинджан. Когда вернулся? — Да уж довольно давно, в ноябре, четыре месяца назад. — И что ты там делал? Ты ведь был на строительстве железной дороги. — Да, точно. Повидал страну. Как это замечательно вздохнул Неретин. Вот бы и мне представилась такая возможность. Вроде этой... Железные дороги. Все туда поехали, посмотрели страну, заработали денег. А меня вот засосала рутина, никак вырваться не могу. Из дверей выходило все больше народу. Кто-то задел Рифика плечом. Со стадиона послышался шум. «Кажется, все», — сказал на и взял Рифика за локоть. «Прежде чем идти домой, я...» Собираюсь немного... Он сжал ладонь в кулак, отставил большой палец и приблизил его к рту, изобразив, будто пьет из бутылки. «Давай со мной». «Нет, я сейчас в теннисный клуб». Не разжимая кулак, Нуретин силой ткнул им Рефика в плечо, как делал когда-то, когда они вместе играли в футбольной команде училища. «Идешь, стало быть, в этот снобский клуб», — сказал он это весело, потому что знал, что Рефик не обидится. Рефик смутился и сделал кислую мину. «Ничего, мол, не поделаешь». «Значит, не составишь мне компанию. А то выпили бы, согрелись, поболтали». — сказал Наритин, но, увидев все ту же кислую мину на лице Рефика, прибавил. — Ладно, как хочешь. — Топай своим снобом. Да, кстати, как у мэр. — Скоро должен жениться. — Серьезно? — Один я, похоже, холостым останусь. Толпа идущих со стадиона постепенно редела. Однако несколько человек все-таки прошли прямо между ними. — Ладно, счастливо. На следующей неделе Фенер будет играть с Генешем. «Я сижу со стороны кладбища за воротами!» Рефик улыбнулся и проводил Нуретина взглядом, пока тот не затерялся в толпе. Потом вернулся немного назад вдоль трамвайных путей, купил билет в кассе Таксимского сада и вошел в ворота. В саду, как всегда, по воскресеньям в послеобеденное время было безлюдно, но со стороны уборной все равно доносилась обычная вонь. Издалека слышался гул расходящейся толпы. Плохой был матч, думал Рефик. Мяч в воротах побывал всего один раз, но я все равно смотрел. Хотелось подышать свежим воздухом. Вот и подышал. Даже замерз. Впереди показался деревянный дом, в котором располагались ресторан и клуб Да, подышал свежим воздухом. Сейчас все вместе вернемся домой. Славно посидим в теплее. Рефик и Осман с женами приехали сюда после обеда. Все пошли в клуб, а Рефик отправился на футбольный матч. Поскольку назад они решили вернуться вместе, Рефику тоже нужно было сейчас зайти в этот снобский по выражению Нуретина клуб, где когда-то так часто бывал. Открыв деревянную дверь, Рефик быстро поднялся по лестнице, на ходу отмечая, что ничего здесь не изменилось. Тут же разбитый дверной молоток. Тот же пожелтевший став клуба, многие годы висящий на одном и том же месте, в рамке с треснувшим стеклом. Даже улыбка у официанта ничуть не изменилась. От этого ему стало немного грустно, но вскоре грусть исчезла. Пройдя мимо открытых комнат, в которых играли в карты и курили, он нашел родственников именно там, где и рассчитывал. Они пили чай. Рефик поздоровался с присутствующими, сел рядом с Перихан. Жестом велел официанта принести чая и, обрадовавшись, что не нарушил ход разговора, стал прислушиваться к беседующим. Напротив османа сидел председатель клуба Мюкримин Бей, профессор медицины, которого в председателя выбрали не потому, что он хорошо разбирался в теннисе, а потому, что у него были связи в правительстве и в высшем обществе. Его связь с миром спорта исчерпывалась статьями о пользе здорового образа жизни, которые он время от времени публиковал в газетах. Сейчас председатель рассказывал о грозящей теннисному клубу опасности. Новый губернатор собрался снести здание клуба и выделить взамен небольшой участок земли на заброшенном христианском кладбище Сурпагоп, находящемся неподалеку. Могло, впрочем, выйти и так, что даже этот участок не будет выделен. Губернатор высказался в том смысле, что клуб, мол, не столько спортивный, сколько развлекательный центр, где процветают азартные игры то это такое, — вопрошал Микли как не оскорбление всем членам клуба. Кое-кто возражал председателю, говоря, что нужно быть сдержаннее. Другие же предлагали написать письмо премьер-министру и призвать его защитить турецкий теннис. Спор, казалось, разгорелся довольно ожесточенный, но потом кто-то отпустил шутку и все засмеялись. Когда же одна из дам сказала, что играть в теннис на кладбищенской земле нехорошо, атмосфера еще больше смягчилась, а потом все замолчали. Затем один из присутствующих, одноклассник Османа по Галатасарайскому лицею, торговец с железом Хамди, сидевший в уголке и время от времени, посматривавший на Рефика, обратился к нему. — Ну, а ты, Рефик, что делал в последнее время? — Говорят, доехал аж до самого Кемаха. — Да, — ответил Рефик, заметив, что в наступившей тишине вопрос расслышали все. — А чем ты там занимался? — Да так, ничем. — Говорят, книгу написал. «А министерство ее издало?» И знал, что за разговором наблюдают все присутствующие. И поэтому хотел выглядеть спокойным и безучастным. Но проговорил. Да, книга вышла. И тут же понял, что в присутствии османа почему-то никак не может выйти из образа послушного младшего брата. «Ты выходит теперь писатель», сказал Хамди. Слово «писатель» он произнес чуть ли не на распев. «Пишешь, значит?» И он посмотрел по сторонам, «Давай понять, что нашел интересную тему для беседы». «И на какие же темы ты пишешь?» «О насущных проблемах страны, конечно». Пока Хамди не успел еще раз произнести слово «писатель», Рефик сказал о проблемах деревни. «О проблемах деревни», — протянул Хамди. И еще раз посмотрел по сторонам, словно призывая всех обратить внимание на Рефика. «Интересно. Если я попрошу, подаришь мне экземпляр своей книги?» «С автографом, конечно. Потому что я тоже. Тут в двери показалась чья-то голова. Кто-нибудь знает, как закончился матч?» И фиг не упустил случая прервать неприятный разговор. «Один ноль. Фенер выиграл. Вот как. Кто забил?» «Яшар». «О, -о, -о Васыф, дорогой, что от тебя совсем не видно? Почему вчера не зашел?» — спросил Хамди, поднимаясь с места. Когда он вышел, в комнате возобновился разговор о будущем клуба. Однако теперь уже все перешучивались, и спор превратился в веселую беседу. Даму, говорившую, что нельзя играть в теннис на кладбище, успокоили, сказав, что в том углу кладбищенской территории, о котором идет речь, нет могил, только развалины старой церкви. В комнату, где они сидели, первым делом заглядывали все посетители клуба. Кто-то оставался, кто-то уходил. Когда какой-то высоченный малый просунул голову в дверь и попросил у жены разрешения сыграть еще одну партийку, а та с гневом указала на часы, осман поднялся с места. За ним встали Нермин, Рифик и Перехан, Подождав, пока Осман не переговорит на прощание с председателем клуба, спустились по лестнице в сад. На улице было все так же холодно и хмуро. Перехан прижалась к Рифику, он взял ее под руку. Они уже подходили к машине, припаркованной у кладбищенской стены, когда Осман заговорил с рификом «Микривинбей сказал, что ты уже много месяцев не выплачивал членские взносы». Хотел, чтобы я их внес. Но я не захотел платить за тебя. — Да. Клуб, как тебе известно, переживает трудные времена. Было бы хорошо, если бы ты заплатил. — Да. Или, может быть, мне нужно было заплатить? — Не знаю. — Что значит «не знаю»? — спросил осман, остановившись у машины. Обычно он мгновенно доставал ключи из кармана, но сейчас почему-то долго не мог их найти. Сердито, посмотрев на Рифика, пробормотал. И куда запропастились пропастились эти ключи. А ведь он всегда с гордостью говорил, что в карманах у него, как и в жизни, все упорядочено и никогда ничего не теряется. Где же они? Раздраженно обшаривая карманы, Осман глядел на Рефика и взгляд его говорил. «Что ты за человек такой, Рефик? Кем ты себя возомнил? Ты вообще понимаешь, где ты находишься? Когда ты, в конце концов, придешь в себя и будешь, как все мы? Видишь, я из-за тебя даже ключей найти не могу». Наконец ключи нашлись. Рифик отвел глаза от лица османа и с привычным видом бестолкового наивного и глуповатого младшего брата посмотрел в небо большая группа облаков нагоняла группку поменьше членские взносы да нужно что то решать эти облака как будто поджидают своих товарищей Ха. членские взносы я умру все мы умрем не хотят, чтобы я заплатил членские взносы. Ну что ж, они правы. Но я подумаю об этом позже. Пусть Осман поступает как хочет. Облака сближаются друг с другом. Почему я разозлился из-за такого пустяка? Вот сегодня ходил на футбол. Фенер 1:0. Сейчас возвращаемся домой. Осман на меня сердит, потому что я не могу быть таким каким он хочет меня видеть. И он прав. Однако все мы умрем. Сердитым видом, говорящим о том, что так просто хорошее настроение к нему не вернется, Осман открыл дверцы машины и, не дожидаясь, пока все рассядутся, завел мотор. Чтобы успокоить мужа, Нермин сказала несколько шуток, но Осман даже не посмотрел в ее сторону. Не дожидаясь, пока мотор как следует прогреется, тронулся с места. Темно-вишневый автомобиль покатил по брусчатой мостовой в сторону Нешанташи. Все молчали. Слышно было только рычание мотора. Рифик на заднем сиденье неотрывно смотрел в окно на проплывающие виды, на трамвайные пути, которые он в годы учебы в инженерном училище переходил каждый день, на ничуть не изменившиеся с тех пор здания, стены Деревья, остановки. Сходил на футбол. Сейчас едем домой. В воскресенье. Вторая половина дня. 19 марта 1939 года. Завтра, как всегда, пойду в контору. Дети катаются на подножке трамвая. У мамы грипп. Холодно. Дома выпью чая, посижу немного в гостиной, потом пойду наверх. Поговорим. с Перихан. О чем? Почему мы сейчас молчим? У Османа есть любовница. Нормин об этом не знает. Или знает. Нормин тоже изменяет. А я не сказал об этом Осману. Все мы умрем. Он стоит человек, чего-то ждет. Кладбище, могилы, крестьяне. Гер Рудольф. Что мне ему написать? Гольдерлин. Сколько времени? Полшестого. Моему же беспокоится. Что делает Мелек? Все наладится. Жизнь моя придет в порядок. Я пойму, что мне нужно сделать. Выплатить членские взносы. Пойму, как нужно жить. Но это потом. Потом. Да, когда я закончу составлять свою новую программу, все в моей жизни наладится. А сейчас что я делаю? Жду, смотрю в окно. В машине ни слова еще не сказал. Но у себя в комнате мы с Перехан разговариваем. С тех пор, как я вернулся в Стамбул, прошел уже месяц. Перехан на меня не сердится. Читаю. Живу.